о голодании и структурированном питании. Воздерживаться от приема пищи периодами или большую часть суток – это мысли и потребности, которые высказывали еще наши предки. В наше время, когда приемы пищи постепенно утратили ритуальный смысл, возникли новые потребности в структурированном питании. У этого явления может быть много разных первопричин – духовности, традиции, «Отдых и очищение», «Оздоровление для тела», «Похудение». В этой главе я расскажу о знании, методах и новых открытиях в перспективе подхода противовоспалительной диеты по-шведски. Пост – явление не новое. Потребность время от времени поститься, как по духовным причинам, так и по состоянию здоровья, возникла довольно рано. Уже за две тысячи, одну тысячу лет до Рождества Христова были написаны книги Моисея, где рассказывается о том, как Моисей постился 40 дней в пустыне. Да, миллионы лет наши предки были охотниками и собирателями, питались по сезону, и пока оставались в Африке, рацион их был обильным и разнообразным. В основном они питались цветами, листьями и корнями. Рацион наших предков в наше время производит впечатление постоянного поста. В переводе на современные реалии он наиболее точно соответствует методу 80-10-10. Потребление рыбы и мяса сильно варьировалось, но, как правило, было весьма ограниченным. По мере того, как люди начали жарить пищу, с точки зрения здоровья качество питания ухудшилось. С развитием земледелия качество продуктов питания ухудшилось резко. Пища стала доступнее и злоупотреблять ею стало проще. Рацион человека стал гораздо однообразнее. Возможность переедания резко возросла. Побочные эффекты стали очевидны. Чревоугодие стало считаться смертным грехом. В Ветхом Завете умеренность подчеркивается как добродетель. В конце концов, люди научились принимать пищу только два раза в день, а некоторые до сих пор это делают. Польза от поста стала считаться важной частью жизни. В церковном году это стало важным периодом. Культуры поста в наше время. Пост как метод до сих пор встречается во всех религиях. Наиболее известен мусульманский месяц поста – Рамадан. Можно возражать против метода проведения Рамадана, но значительные умственные и физические улучшения, о которых сообщают во время и после Рамадана – заслуживают внимания. Традиционные культуры поста можно изучать сегодня в таких отдаленных частях мира, как Абхазия, Вилькабамба в Эквадоре и район Хунза на севере Пакистана. Однако местные жители не постятся периодами, они постятся каждый день. Они редко едят обработанную пищу, а те, кто употребляет молочные продукты, в основном абхазы. Потребляют непастеризованное молоко и молоко, сквашенное на бактериальных культурах. Жители Великобамби и люди Хунза почти полностью веганы. Этим народам хватает 1700-1800 калорий в день, несмотря на долгие часы работы в поле. Сравните со скандинавскими рекомендациями по питанию ННР. 1800-2400 для женщин, и 2300 – 3000 для мужчин, хотя многие потребляют гораздо больше. В этих районах люди редко болеют, а продолжительность жизни большей части населения превышает 100 лет. Префектура Окинава в Японии была известна здоровьем и долголетием своего населения. Но когда после Второй мировой войны американцы построили на острове базы и жители частично переняли их образ жизни – Все в корне изменилось. Сегодня состояние здоровья на острове является одним из худших среди 50 различных префектур Японии. Новые идеи о структурированном питании. Когда гориллы в Кливлендском зоопарке, страдающие от ожирения по причине питания по западным принципам, перешли на диету из салата ромен, салата фризе. Сено, люцерны, веток деревьев, бобов, льняного семени и банана, вымоченного в поливитаминах, примерно через год они похудели на 30 килограммов и теперь весят столько же, сколько дикие гориллы. По итогам исследований на экспериментальных животных показано, насколько важно структурированное питание. В одном исследовании двум группам мышей давали одинаковое количество калорий. Но одной группе разрешалось есть круглосуточно, другой только в течение меньшей части суток. Рисунок можно найти в PDF-приложении к аудиокниге. Животные, имевшие круглосуточный доступ к пище, становились все более тучными и все чаще болели. В частности, страдала печень, которая работала без отдыха. У мышей возросла непереносимость глюкозы и появились нарушения мышечной функции – координации движений. Сформировалась резистентность к гормону сытости лептину. Ежедневно голодавшая группа животных, напротив, стала стройнее и здоровее, несмотря на то, что потребляла точно такое же количество калорий. Несколько лет назад ВВС сообщила что 9 человек в течение двух недель питались как древние охотники и собиратели, в основном сырой пищей с очень небольшим количеством насыщенных жиров. Их рацион составили брокколи, морковь, дыня, инжир, орехи, слива, редис, банан, клубника, капуста, томаты, крест-салат, абрикосы-манго, иногда рыба. Участники, похудевшие в среднем на 5 килограммов, не испытывали упадка сил, и большую часть времени находились в хорошем настроении. Всего две недели на диете предков принесли много пользы для здоровья. Несколько показателей крови значительно улучшились, уровень холестерина снизился на 23%. Голодание с целью восстановления. В целом, в западных странах голодание сегодня становится все актуальнее в неконфессиональных кругах в основном как способ очищения организма от токсинов. Ученые в области здравоохранения проявляют растущий интерес к образу жизни, который напоминает образ жизни наших предков. Доказано, что контролируемое ограничение калорий, CR-метод, когда вы съедаете только около двух третей от желаемой порции, оказывает значительное влияние на здоровье. В экспериментах на животных показаны двойная продолжительность жизни, значительно более низкая заболеваемость и значительно более поздний дебют хронических заболеваний. Хотя на людях в должном масштабе CR-метод не изучали, ученые сообщают о положительных результатах, о снижении риска развития рака, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. В американском исследовании люди с ожирением теряли 1% веса в неделю, что соответствует результатам, наблюдаемым после хирургического лечения. Кроме того, этот метод не дает побочных эффектов, которые обычно наблюдаются после операции на желудочно-кишечном тракте. Вероятно, чтобы метод контролируемого ограничения калорий имел эффект, особенно важно ограничить потребление белка, а также аминокислоты метионина которая присутствует в больших количествах в продуктах животного происхождения. Доказано, что именно ежедневное голодание, как метод структурирования, имеет ряд преимуществ. Ежедневное голодание дает нашим органам отдых и возможность восстановиться, что имеет следующие положительные эффекты. Уровень липидов в организме, особенно в крови и печени, резко падает. Снижается степень воспаления в организме. Уменьшается повреждение белков организма, в том числе ДНК и полезных мембранных жиров. Тканям дается время на восстановление. Улучшается чувствительность к гормонам, инсулину и лептину, что важно для профилактики сахарного диабета. Ожирение. Главный виновник. Обратите внимание, что идея поста имеет мало общего с обычной диетой в чистом виде. Речь идет не столько о массе тела, сколько об очищении, сохранении организма от множества вредных последствий переедания. Постпрандиального воспаления, ухудшение состава кишечной флоры и заболеваний, связанных с ожирением. Конечно, увеличение веса и ожирение являются вескими причинами, чтобы рекомендовать ту или иную форму голодания или структурированного питания. Острые заболевания, в частности, инсульт и инфаркт, часто возникают в связи с обильными приемами пищи и во время больших семейных праздников. В период Рождества, Нового года и Пасхи заболеваемость и смертность резко возрастают, а отделения неотложной помощи в больницах переполнены. Получение такого большого количества сахара, сладкой пищи и жиров становится большой нагрузкой на органы, Наш организм просто не рассчитан на это. Доказано, что следующие заболевания, связанные с метаболизмом, тесно связаны со степенью ожирения, повышенным ИМТ. Таким образом, их развитию можно эффективно противодействовать за счет ограничения потребления калорий, на постоянной основе лучше, но можно периодами. Повышенное воспаление в организме повышенное давление, повышенное содержание липидов в крови, часто называемая дислипидемией, высокий уровень плохого холестерина ЛПНП, слишком низкий уровень хорошего холестерина ЛПВП, слишком много длинноцепочечных жирных кислот, диабет второго типа, острые и хронические заболевания сердца, инсульт, заболевания желчного пузыря и печени заболевания костей и суставов, остеоартроз, нарушение дыхания во время сна, апноэ во сне и проблемы с дыханием, включая астму, некоторые формы рака, особенно матки, молочные железы и толстой кишки, о питательных веществах, переключатели жиров и сомнительной пользе завтрака. Питательные вещества откладываются в организме тремя различными способами – в виде сахара в печени и мышцах, в виде брюшного жира и в виде подкожного жира. Опасно, если жир на животе достигает 6 килограммов, а подкожный жир для человека весом 120 килограммов – 60 килограммов. Очень важно сжигать жир, а не накапливать его. Многое говорит о том, что оборот жира в организме не начинается, пока не заканчивается запас сахара, гликогена. Для тех, кто хочет улучшить процесс сжигания жира, существует метод 18 на 6 – вариант интервального голодания, при котором вы даете метаболической системе отдохнуть 18 часов. Другие предпочитают метод контролируемого ограничения калорий – метод CR – Сделаем примерный расчет интервального голодания. Например, последний прием пищи у вас в 18.00 вечера, который пополнит запасы гликогена до значения 800. При небольшой нагрузке, чтении или сидении перед компьютером вы потребляете примерно 85 калорий в час, что означает, что до момента отхода ко сну в 22.30-23.00 вы израсходуете половину калорий. Во сне скорость сжигания снижается примерно до 65 калорий в час. И таким образом ваши запасы сахара полностью истощаются к пяти утра. И только сейчас переключатель жира переходит с режима сжигания сахара в режим сжигания жира. Но с момента переключения необходимо еще 6 часов без потребления калорий, чтобы организм успел преобразовать и сжечь не менее 500-600 жировых калорий. Если думать в этом направлении, метод интервального голодания или метод контролируемого ограничения калорий, обычно пересматривается отношение к завтраку как к приему пищи, функция которого на самом деле изучена крайне мало. Вопрос необходимости завтрака среди жителей западного мира вызывает очень оживленные дискуссии. Методы интервального голодания и контролируемого ограничения калорий доказали свою эффективность на животных и набирают все большую популярность у людей. У подростков, которые любят поспать до обеда, нередко период без приема пищи составляет от 15 часов и более. Говоря об этом, я часто возвращаюсь к племени Хунза в Северном Пакистане. Жители племени выходят в поле на голодный желудок в 5 часов утра, Основной прием пищи у них в полдень, после чего они снова трудятся в поле. И, как вы уже знаете, они потребляют значительно меньше калорий, чем рекомендуется по западным меркам. Жители племени редко болеют и занимают одно из первых мест в мире по количеству столетних в популяции. Структурирование питания как образ жизни. Одним проще отказаться от ужина. Другие предпочитают пропустить завтрак. В обоих случаях может иметь место регулярное полусуточное голодание по принципу 18 на 6. Выбирать можно между отказом от завтрака или ужина. Если очень хочется позавтракать, то желательно есть зеленые и сырые продукты, например, зеленый смузи. В таком случае содержимое не расщепляется в течение следующих 2-3 часов поэтому отдых органов и сжигание жира продолжается. Это значит, что в таком случае голодание продлевается на 2-3 часа, на то время, пока овощи транспортируются кишечным бактериям, единственным, кто способен расщепить такую пищу. Напротив, обычный стакан апельсинового сока сразу прерывает процесс. Метод контролируемого ограничения калорий основан на том, чтобы не наедаться до сыта, а довольствоваться двумя третями желаемой порции. Этот метод дает точно такие же хорошие результаты для здоровья, что и метод интервального голодания 18 на 6. Мы с Марианной много лет предпочитаем метод контролируемого ограничения калорий. Начинаем день с жидкости, в основном чая. В обеденное время у нас основной прием пищи по методу 80-10-10 мало чем отличающийся от принципа питания наших предков. Мы дополняем свой рацион глубоководной рыбой, приготовленной при низкой температуре. Ужинаем в 6 часов, и состоит наш ужин из салата или смузи. На мой взгляд, старые модели, такие как пищевая пирамида и модель тарелки, давно себя изжили. Настало время для новых образовательных моделей. Возможно, пришло время метода 80-10-10. Как люди питались миллионами лет, и к чему наши гены приспособились, прежде чем несколько тысяч лет назад возникло земледелие. Вы думаете, это звучит банально? В таком случае хотел бы порекомендовать блюда, представленные в рецептах этой книги. Можно позволить себе гораздо большее разнообразие овощей и приправ, чем просто все время натирать морковь. Выбирая образ жизни, мы выбираем, хотим ли мы быть здоровыми или больными, по крайней мере большинство из нас. Что нам, жителям западного мира, нужно сделать, чтобы защитить себя от передозировки плохого питания? Практикуйте ежедневное голодание. Ограничьте прием пищи примерно шестью часами в день, пропуская завтрак,